Глава третья. Страсти разгораются. Да, спал Зак плохо, он был подавлен. Так случалось каждый раз после того, как ему приходилось провести день у короля Оттона. Зак был подавлен, ужасно подавлен, он был так подавлен, что набросился на мороженое с жареной картошкой, которого у него было припасено немало, и молча поедал его в полной тишине, на что ушло несколько часов. И вот результат. Как это бывало и прежде, он подхватил ангину, потерял голос, потерял пламя, которым обычно плевался, и совершенно раскис. Дракон сидел и плакал, бессмысленно глядя перед собой. — Так продолжаться не может, — сказала Зиг Загу. — Не может так продолжаться. Нельзя допустить, чтобы всю оставшуюся жизнь ты позволял им наступать себе на лапы и дергать за крылья. Ты... «Должен оказать сопротивление, слюнявая улитка. Ты должен возмутиться, восстать, стать, в конце концов, драконом, то есть настоящим драконом. А для начала прекрати лопать это мороженое, которое тебе только вредит». Изик, подкрепляя слова делом, выхватила у Зага очередной лоток мороженого и забросила подальше. «Нет, т -т только не это, так нечестно», — захныкал Зак. Но терпение Зик иссякло. Немного разбежавшись, она бросилась на зага, направив на него свои рога, и как следует воткнула их в него. Ай! воскликнул дракон, ты что творишь? Мне же больно. Если уж и друзья на меня бросаются. И Заг громко разрыдался. Послушай, милый мой Зак. Я твоя лучшая подруга, единственная твоя подруга. Я тебя покидаю и вернусь только тогда, когда ты решишься стать настоящим драконом, а не жалкой ящерицей. Все, пока». Изик вышел вышла из пещеры Зага, оставив его в полном одиночестве. Заг был потрясен и внезапно почувствовал желание возмутиться и даже все поломать вокруг себя. Такое случилось впервые. «Ах, вот как! Значит, я ящерица, я ничтожество, вот оно как!» «Ну, хорошо, мы это еще посмотрим. Посмотрим». «Топай за нами!» — раздался голос одного из королевских стражников, которые только что снова вошли в пещеру. «Король желает тебя видеть немедленно!» «Нет!» — ответил Зак, из его ноздрей пошел дым. «Как это... нет!» — удивился стражник. «Давай не валяй дурака!» — продолжил он, пытаясь накинуть цепь на шею дракону. И тут Зак действительно рассердился. Он вскочил и в гневе подпалил своим пламенем обоих солдат, которые в результате остались в одних трусах. -на, «На помощь!» — завопили они и бросились на утек оставляя позади себя сильный запах гари и легкий запашок жареной свинины. На шум из дома выбежала Зик. Рассмеялась от радости и стала подпрыгивать на месте, как юная газель. «Браво! Браво! Наконец-то ты поступил как дракон, настоящий дракон, большой, красивый и сильный! Браво! Браво! Чтобы отпраздновать это событие, мы устроим себе королевский завтрак. Через десять минут Зиг притащила банки с восхитительным вареньем с гвоздикой, петрушкой и чесноком, с крапивой и терновыми колючками, а еще толстенные ломти хлеба, чтобы это варенье на него намазывать. Зак приготовил горячий шоколад, добавив в него для вкуса апельсиновый сок и мякоть кактуса. Если учесть, что ко всему этому было приложено немного колбасы и ветчины, торт с ягодами шиповника и кекс. На машинном масле станет ясно, что друзья действительно устроили себе настоящий пир. Зак был очень рад. Он почувствовал себя свободным, независимым, легким, а главное, его подруга снова была с ним. Поедая бутерброды, которые он предварительно поджарил своим дыханием, Зак... Представлял себе, как отныне изменится его жизнь. Я буду делать только то, что мне нравится. Я ничего не буду бояться. Я никому не позволю мучить меня и обижать моих друзей. Я буду добр только с теми, кто добр со мной, но очень зол со злюками. Я буду жить, веселиться. Впереди у меня много новых встреч. А спать я буду столько, сколько захочу. Странный свист прервал его речь что-то приближалось с огромной скоростью бум здоровенное железное ядро приземлилось прямо среди бутербродов и в щепке разнесло столик для завтрака забрызгав Зик и Зага всеми сортами стоявшего на нем варенья что это еще такое спросил дракон смесь крапивы с ягодами шиповника ответила Зик попробовав немного красной жидкости стекавший с ее рогов. «А это?» — настаивал Заг, указывая на железное ядро. «Что это?» Ответ нашелся незамедлительно. Второе ядро приземлилось рядом с первым. «Пушка! В нас стреляют из пушки!» — закричала коза. «Все в укрытие!» В самом деле, чуть ниже на склоне горы по дороге, ведущей к пещере Зага, поднимались королевские солдаты а вслед за ними ехали несколько здоровенных пушек. Придя в ярость от того, что кто-то посмел его ослушаться и что дракон не явился по первому требованию, вот он решил отомстить и с помощью мощных артиллерийских ударов разнести Зага в пух и прах. «Он у меня будет знать свое место». Укрывшись в пещере, Зик и Зак обдумывали ситуацию под грохот падавших ядер которыми бомбили дверь. Если останемся сидеть здесь, это плохо кончится, сказала коза. А если выйдем наружу, тоже ничего хорошего не случится, ответил дракон. Что же делать? Зак принялся копаться в глубине пещеры. Он был очень озабочен, раскидал кучу старых вещей, переставил некоторые на другое место, поискал под грудой обломков и наконец: "Ура!" «Я знал, что у меня это где-то завалялось!» «Да что это такое?» — удивилась коза, разглядывая огромный пыльный предмет, который вытащил на свет ее друг. «Это решение проблемы. Это наша страховка. Это наш пропуск в жизнь. Это очень-очень старые доспехи моего дедушки. Сделано из металла, который был известен только древним драконам. Пробить его не под силу никому!» Прежде чем натянуть на себя доспехи, Зак схватил большой мешок и бросил туда две-три вещицы, необходимые дракону в путешествии. Он взял Людню, свою любимую плюшевую игрушку, прихватил на всякий случай яблоко, а главное положил в мешок свою подушку. Зак никогда не отправлялся в путешествие без собственной подушки. Мало кому известно, что у драконов очень чуткий сон и часто случаются прострелы именно поэтому они пользуются подушками которые набивают наполовину шерстью состртрижены со струсиных лап а на вторую половину шерстью сушей крота поскольку такие вещи не так легко найти драконы всегда путешествуют с собственной подушкой когда зак облачившись в доспехе, наконец был готов он взял в одну лапу мешок подругу узик в другую и, распахнув дверь ударом плеча, вышел из своей пещеры. Извергнув потоки пламени на осаждающих, он взлетел, преследуемый тысячью стрел и сотней пушечных ядер. «Опусти меня на землю», — попросила Зик, когда они отлетели на достаточное расстояние, чтобы королевская армия не могла причинить им вреда. А «Опусти, я останусь здесь. Тебе надо скрыться». Ну, а я предпочитаю ждать твоего возвращения здесь. Чуть позже, после душераздирающего прощания, Зак снова взмыл в небо. Он летел навстречу неизвестности впервые за долгие годы и даже века, а если хорошенько подумать, вообще впервые. Он чувствовал себя легким и сильным. Внезапно далеко в небе он заметил точку. Точка росла, превратилась в птицу, и вскоре он нагнал ворона. Ворон летел прямо вперед. Он был молчалив, серьезен и выглядел озабоченным. Пролетая над облаками, он нес в клюве свой завтрак — кусок сыра. — Привет! — сказал Зак, поравнявшись с птицей. — Меня зовут Зак, а тебя? Ворон, который до того момента совершенно ничего не слышал, драконы летают бесшумно, это всем известно, обернулся и, от удивления дернулся, широко раскрыв клюв, и уронив свою добычу. Как? а, -а — закричал испуганный пернатый. «Дра-дра-дра-дра...» «Нет, никакой не дра-дра!» С широкой улыбкой отозвался Зак. «Просто дракон!» «На помощь! Дракон!» — закричал ворон и побелел от ужаса, прежде чем исчезнуть в облаках. Зак пролетел еще немного, и навстречу ему попался альбатрос. Эта большая морская птица летела спокойно, планировала, иногда неспешно взмахивая большими белыми крыльями. Глаза альбатроса были закрыты, он был счастлив. — Привет! — сказал Зак, поравнявшись с ним. — Привет! — ответил тот, не поднимая век. — Я Зак, дракон, а ты... Дра — Дра-дра-дра-дра! — закричал Альбатрос, обнаружив рядом с собой попутчика. — Нет, — вежливо ответил Зак, — не Дра-Дра, а Дракон. Я Дракон. Альбатрос слегка позеленел, запаниковал, замахал крыльями, как вентилятор, лопастями и стремительно исчез в небе. Зак был немного разочарован. Ему хотелось поболтать, познакомиться с новым другом, выпить с ним чаю, поделиться печеньем. Вскоре он заметил целую стаю птиц, летящих ему навстречу. Но когда они оказались совсем близко, и он попытался с ними заговорить ничего не поделаешь, они разлетелись кто куда, рассыпались в разные стороны с криками и писком, и очень быстро от тысячи розовых фламинго осталось всего несколько перышек, а издалека доносился испуганный галдеж. Дра! Дра! Дра-дра! Зак решил опуститься на облако и сделать небольшую остановку. Он выбрал крупное пухлое облако, похожее на булку, белое, как барашек, и прилег, чтобы подумать. «Я немного великоват, это верно, но не больше коровы, а ведь коров никто не боится. Я немного зеленоват, это тоже верно, но лягушки тоже зеленые, и никто не пугается лягушек. У меня есть крылья, я умею летать». Так ведь и канарейки летают, и это никого не пугает. Когти тоже у меня есть, но они не острее, чем у кошки. На спине у меня гребень, а у петуха гребень на голове. А петуха боятся не больше, чем кошки. Так почему же все боятся меня? — Огонь! — произнес голос рядом с загом. — Огонь! Ни корова, ни петух, ни ящерица, ни кошка или лягушка не изрыгают огонь. «А ты можешь. Из-за этого все и боятся». Зак обернулся и увидел птицу с красно-желтым оперением, которая присела на облако рядом с ним. «А ты не боишься?» «Я? Нет, огонь, мой друг. Я ведь Феникс». «Так что же мне делать?» — с тревогой поинтересовался Зак. «Ничего. Тебя должны бояться. Это твое ремесло. Ты для этого и существуешь». А если я хочу найти друзей? Невозможно. Петух существует, чтобы всех будить своим кукареку. Лягушка, чтобы не давать нам спать своим ква, ква ква Кот, чтобы охотиться за мышами. Корова, чтобы давать молоко. А ты, чтобы пугать. Такова жизни. Никто никогда не сможет этого изменить. И вдруг, без всякого предупреждения, птица вспыхнула и исчезла в облаке дыма.